Реальные рецепты от автора, использованные в тексте. Паста с курицей и грибами под соусом бешамель. Можно взять покупные макароны, спиральки или перышки. Главное, чтобы они были из твердых сортов пшеницы. Можно сделать домашнюю лапшу, но нужна мука, опять же, из твердых сортов пшеницы. Иначе так полезно не получится. Примерный рецепт таков. Одна упаковка макарон из твердых сортов пшеницы. 400-500 г. 300 г куриного филе. одна средняя луковица. 100 г шампиньонов. Подсолнечное масло. 2-3 столовые ложки муки. Около 20 г сливочного масла. 2-3 стакана молока, в зависимости от размера стакана. Молотый мускатный орех. Соль, перец по вкусу. Порезать. Лук мелко нашинковать, курицу мелкими кубиками, шампиньоны от ножки к шляпке, полосками средней толщины. В кастрюльке с толстым дном растопить масло, добавить муку, тщательно перемешать и прожарить в течение нескольких минут. Потом осторожно влить молоко, постоянно помешивая. Чем меньше комков получится, тем лучше. У меня бешамель, так называется этот соус, еще ни разу без комков не получился. Когда соус начнет густеть, посолить и добавить щепотку мускатного ореха. Дальше варить на очень медленном огне, пока не загустеет до состояния жидкой сметаны. Потом процедить. Лучше взять металлическое мелкое ситечко и помогать себе ложкой. Накрыть и отставить в сторону. На сковородке нагреть подсолнечное масло, слегка поджарить лук, пока он не станет мягким. Затем закидываем мясо, жарим буквально несколько минут, чтобы вся поверхность побелела. Теперь закидываем грибы. Немного пережариваем все вместе на среднем огне. Недолго, после заброса грибов, минут пять. Солим, перчим. а Затем заливаем все это бешамелем и на маленьком огне тушим, тщательно перемешивая. Отвариваем макароны к тому моменту, когда тушево будет почти готово. Они не должны развариться. Кстати, мыть макароны из твердых сортов не надо. Последний штрих. Тщательно перемешиваем макароны с тушевым. Любители могут посыпать сверху в тарелке сыр или зелень вкусно, сытно и можно детям. Заметка. Бешамель – прекрасный соус к макаронам и картофелю. С ним шикарно тушить куриное мясо, в том числе в духовке. Он довольно простой и не требует дорогих или сложных продуктов. Главное – иметь дома ситечко, чтобы его нормально процедить. Капреза. Один-два средних помидора, два-три крупных шарика моцареллы, Базилик свежий, лучше зеленый салатный. Оливковое масло, соль, перец. Элементарно, Ватсон. Помидоры режем средней толщины, но не через чур толстыми кружочками. Выкладываем на тарелку. Наверх кладем порезанную тоже кружочками моцареллу. Сверху на каждый своеобразный бутербродик выкладываем листок базилика. Посыпаем это дело солью и черным перцем, а затем сбрызгиваем оливковым маслом. Получается такой себе салат-закуска. Шикарно подходит к любым блюдам итальянской кухни. Из чего бы это, да? Под любые макароны с чем-либо просто отлично. Просто с мясом тоже хорошо. Антипохмельный супчик. Пол хребта лосося, если есть голова, тоже пойдет. Соль, перец, лавровый лист. Рецепт прост, как дважды два. В кипящую воду опустить на минуту хребет – чтобы остатки мяса отделились. Затем тщательно соскрести мясо с костей, а потом хребет и, если есть, голову без жабр, отправить вариться на медленном огне минут 20. Посолить, поперчить по вкусу, можно проварить с лавровым листом. Перед разливом по тарелкам процедить. Мясо выложить прямо в тарелке. По желанию можно накрошить туда морковки и лука, даже картошки, и добавить ложку манки. Но вкусно и без этого всего. Суп очень мягко обволакивает желудок, так что хорошо пойдет после алкогольного застолья. Плов а-ля паэлья. 300 грамм риса, пропаренный, хорошего качества. 300 грамм куриного филе. Можно взять мясо с бедер, но с ним возиться надо, чтобы достать. 150 грамм морковки, 150 грамм лука, 100 грамм болгарского перца, 1-2 зубчика чеснока, подсолнечное масло. Смесь специй для плова с обязательным барбарисом, кориандром, куркумой и зирой. Если есть еще шафран, зеленый кардамон и кунжут – прекрасно. Рис промыть до прозрачной воды. Очень тщательно. От того, как будет промыт рис, зависит рассыпчатость блюда. Для готовки я беру либо старый советский чугунный казанок, либо сковороду большого объема с толстыми стенками. Разогреваем подсолнечное масло. Бросаем порезанное не очень большими кубиками мясо. Жарим до золотистой корочки. В процессе высыпаем мелко покрошенный чеснок. Можно просто выдавить чеснокодавилкой, кому что нравится. Потом засыпаем мелко порезанным луком, а через несколько минут морковкой. Ее можно натереть на терке или порезать соломкой, по желанию. Когда это все хорошо протушится, бросить туда болгарский перец. Мне, кстати, без него нравится больше, но вы смотрите сами. После засыпаем специи и солим. Солим хорошо, с расчетом на рис. Тушим, тщательно помешивая. Потом заливаем водой так, чтобы она едва покрывала все. И, убавив огонь на минимум, минут на 20 оставляем. Теперь засыпаем промытый рис. Если надо, доливаем воды из расчета, чтобы она на пол пальца покрывала рис. Разравниваем рис, но не перемешиваем. Когда все это закипит, убавляем огонь на минимум и закрываем крышкой. Когда рис полностью впитает воду, тщательно все перемешиваем. Ни в коем случае не металлической ложкой. Можно поломать рис и сделать из него кашу. И если надо, даем еще немного времени, чтобы рис доготовился. Потом вырубаем газ и даем блюду постоять минут 15. Все. Жареный рис по-тайски. 300 грамм риса, опять же пропаренного, предварительно сваренного. Лучше всего либо вчера, либо за пару часов до этого. 300 грамм куриного филе, 150 грамм лука, 100 грамм морковки, 150 грамм пекинской капусты, 2-3 зубчика чеснока, 3-4 грамма свежего имбиря. Смесь специй для карри. Устричный соус, соус унаги, соевый соус, подсолнечное масло. Вообще, конечно, это не классический жареный рис, это моя вариация с теми продуктами, которые я нашла. Так в оригинале используется паста чили и сладкий соевый соус вместо обычного. Плюс у наги, но пасту я не нашла, а увидев цену за сладкий соевый соус, поняла, что перебьюсь. Этот рис пришелся по вкусу всем моим друзьям, среди которых есть те, кто критически относится к блюдам, выходящим за рамки этнических. Он получается очень вкусным. И за счет того, что рис к началу готовки давно сварен, сделать его можно очень быстро. Рис варить по методике, промывать сто раз до прозрачной воды. Потом высыпать в кастрюлю с толстыми стенками, посолить, помешать, поставить на газ. Когда закипит, убавить на минимум и закрыть крышкой. Еще через 15-20 минут выключить газ, а рис не трогать. Для готовки этого блюда я использую большую сковородку. В идеале, конечно, это должен быть вогг, Но чего нет, того нет. На каждом этапе блюда надо тщательно мешать. разогревая подсолнечное масло. В нем несколько секунд обжариваю мелко порезанный имбирь и чеснок. Потом забрасываю туда лук, а когда он станет мягким, порезанную соломкой морковку. И только через несколько минут после этого забрасываю мелко, но не фарш порезанное мясо. На этом этапе я солю и бросаю специи. Когда мясо окончательно побелеет, забрасываю порезанную кубиками пекинскую капусту. И через минуты три добавляю одну-две столовые ложки устричного соуса. Еще через две минуты высыпаю рис. Его, к слову, лучше сразу хорошенько помять, чтобы распался на отдельные рисины, а не был одним комом. Но не перестарайтесь, не сделайте из него кашу. Перемешав все вместе, я добавляю две-три столовые ложки унаги и опять перемешиваю а потом заливаю соевый соус, примерно 50 граммов, на глаз в общем. Хорошо это все мешаю на среднем огне, чтобы все впиталось и прогрелось. Подают его, посыпав порезанным зеленым луком, но у и без него вкусно. Молочный коктейль. Нет ничего проще и вкуснее молочного коктейля. Есть масса его вариаций, но основа это всегда молоко с сахарным сиропом, тщательно смешанные в миксере. Можно добавить туда несколько ложек мороженого. Можно просто ванильку. Можно любые фрукты и наполнители. Кому что нравится. Я своим детям готовлю с замороженными ягодами. Особенно они любят с клубникой. Потому я сначала взбиваю блендером клубнику с сахарным сиропом, а затем процеживаю через мелкое сито, чтобы убрать зернышки. А дальше по привычной схеме. Добавляем ягодную смесь к молоку и тщательно работаем миксером. Вкусно, полезно и быстро. Вареники с творогом, с соусом из заварного крема. Рецепт теста для вареников или пельменей я когда-то подсмотрела в передаче. Мне он очень понравился, не раз пробовала. Тесто получается тягучее, но не рвется. Секрет его в том, что в качестве жидкости берется очень холодная вода. Три яйца, 4 стакана муки, холодная вода. Дальше стандартно, на доске или столе просеиваем муку горкой. В середине делаем кратер, туда выбиваем яйца. А потом интереснее, берем половинку скорлупы от яйца и начинаем ею отмерять воду в тесто. На указанное количество муки нужно будет от 6 до 8 скорлупок воды. Хорошо вымешиваем тесто, заматываем в пищевую пленку и даем полчаса отдохнуть. Следующий этап – начинка. Тут кто во что горазд Я люблю тщательно взбивать блендером творог с желтком и сахаром. А теперь рецепт заварного крема. В принципе, особых секретов здесь нет. Все дело в том, чтобы сделать крем жидким. Очень жидким. Не позволить ему загустеть до обычного состояния. Но если кто-то все же хочет мой личный рецепт, тогда вот. Два-три яйца тщательно перемешать с сахаром и ванилином. Потом туда же муку. Точную пропорцию не скажу. Беру на глаз около двух столовых ложек. Все тщательно перемешиваю, доливаю чуть молока, чтобы было жидким. Опять перемешиваю и, вылив в кастрюльку, ставлю на минимальный огонь. Там уже добавляю еще молока, в среднем около пол-литра получается, и варю, тщательно перемешивая. Как уже говорилось, загустеть толком не даю. Им поливаю те же блинчики, панкейки или оладьи. Очень вкусно. Диетический омлет. Бонус, которого нет в тексте – но его просили читатели. Два яйца, 150 грамм молока, соль. По желанию можно добавить граммов 20 мелко натертой моцареллы или сулугуни. Все это тщательно перемешать миксером. Жидкость вылить в самый обычный одноразовый пакет, поставить в кипящую воду и минут 20 проварить. Вкусно, быстро и очень диетически. Вот теперь точно конец. Читала Елена Полонецкая. Работа над книгой завершена в марте 2018 года.